По поместье оказалось неожиданно много народу. Здесь околачился практически весь первый пул посланцев земли, к которому принадлежали и трое гардемаринов, а также солидная часть второго и третьего. Когда ребята выбрались из сильно ароматизированных внутренностей Боллерта, их невольно оглушил многоголосый гул множества людей, собравшихся встретить их. Млокин Стив присвистнул и повернулся к Алукену. «Может, я чего не знаю? Мы что, собираемся оккупировать товар?» Представитель земли хохотнул. «Вот что значит военный!» Тасмилон Авраам Линкольн, увидя такое столпотворение, предположил, что мы собрались строить тоннель через гору». Он кивнул. «Ладно, слуг здесь нет. Вы где хотите расположиться? В лесу или...» Он кивнул в сторону горного склона, опоясанного вереницей «Террас» связанных между собой узкими, крутыми лесенками, либо просто тропинками. Как и любой выходец из куклосов, он на людях избегал называть вслух место своего обитания. Энтони, понимающий, усмехнулся и, окинув взглядом Берса и Стива, ответил за всех. «Да где устроишь?» «Ну, вон тогда высокую террасу на краю второго яруса, видите? Вот туда и идите». Обед и остаток дня прошли шумно. Несмотря на то, что большинство обитателей поместья за последний месяц успели немного привыкнуть к регулярному появлению новых лиц, никто не хотел упускать момента пообщаться в столь большой компании земляков. Вечером Энтони вышел на дальнюю террасу. Багровый энтаран – солнце товара. Готовясь на ночь укрыться за горизонтом, величественно умащивал свой зад в громады из синя-черных облаков, клубящихся над дальними отрогами гор и от этого вида веяло чем-то древним, первобытным и прекрасным, и очень напоминало Землю. Энтони привалился к косяку и замер. Пару минут он наслаждался видом в полной тишине, но потом из темного угла послышался негромкий, насмешливый голос. «Любуешься?» Энтони обернулся. В углу у самых перил приткнулось плетеное кресло, над спинкой которого поблескивала бритая голова представителя Земли. Энтони подошел поближе, ногой придвинул стоящую рядом скамейку и сел. Некоторое время они молчали. Потом Энтони негромко спросил: То, что здесь так много народу, означает то, что я думаю? Алукен Лукен Соломон Кан пожал плечами. Приказа об эвакуации не было. Тогда почему? Представитель земли хмыкнул. Так за последний год вокруг наших ребят. Отирается слишком много разного народу. Да и в канцелярии губернатора побывало несколько мелких чиновников из столицы, немного отличавшихся от тех, к которым здесь привыкли. Например, выправкой и отсутствием брюха. Это не кивнул: Я гляжу, у тебя разведка поставлена, что надо. Представитель земли вздохнул и махнул лопатообразной ладонью. Да где я там, несмотря на то, чем набита моя голова. Я по-прежнему всего лишь старый траппер из лесного кукласа на северо-востоке того, что снова стало называться Канадой. И единственное, что я действительно хорошо умею делать, это добывать ленину. А все остальное я делаю в пределах моих сил и разумения. Так что... И он развел руками. Они снова помолчали. Потом Алукен Соломон Кан негромко произнес. Завтра установлю связь с землей. Надо доложить о том, что вы прибыли, и заодно попрошу разрешения на эвакуацию. Но ведь пока не все собрались. Представитель земли философски покачал головой. Даже если завтра я получу приказ, то пока бродяга до нас доберется, большая часть оставшихся успеет прибыть, а если нет? И он снова развел руками, потом замолчал на пару минут, вздохнул и тихо добавил. «Чует мое сердце». Еще год-другой, и здесь такое начнется. Незачем нам в это влезать. У нас из своих хлопот полон рот. Энтони кивнул, и они снова замолчали. Когда Энтони уже поднялся, чтобы идти назад, Лукен повернул голову в его сторону. Своим пока ничего не говори, старина. Мало ли. Энтони усмехнулся. Не буду. Хотя это и бесполезно. Одному глубоко пофигу, а второй и так знает». Представитель земли растянул губы в улыбке. «Ах, да, я и забыл, на что он способен». Он помолчал. «А как молодой?» Энтони добродушно кивнул. «Ничего, тянется. Правда, я никак не могу понять, как можно было до сих пор ни о чем не догадаться». А Лукен пожал плечами. «Ну, в кукласах всех берсерков кличут берсами, да и по суди сам». «Что общего может иметь сосед по комнате, в свою очередь драющий полы грязной тряпкой и...» И он сделал выразительный жест руками. Они понимающие переглянулись. Потом Алукен продолжил. «Да и вообще странные вы все-таки, дикие. На первый взгляд вроде ничего, а копнешь, так только святых поминай. Каждый со своим вывертом. Где уж тут вас понять?»